Постоял и двор в городе отличался от тех, что стояли просто у дороги. Весьма заметно. Прежде всего, экономя место, хозяин поставил не ангар, а высотку. Темный сруб поднимался на высоту трех этажей, не считая чердака. Хлев отсутствовал. Видимо, постояльцев кормили либо парным покупным мясом, либо прибереженным на леднике где-нибудь в подвале. Без конюшни на пару сотен лошадей обойтись такое заведение не могло, Ну и та использовалась с предельной отдачей. Из нескольких растворенных сверху окошек виднелись изрядные запасы сена, мешки с зерном, какие-то тюки, бочонки, сундуки. Впрочем, высокий сток рядом с забором все-таки стоял. Без лишнего запаса этого ценнейшего на Руси материала никто не обходился. «Принимай постояльца, хозяин!» Ратник громко постучал рукоятью меча в распахнутую створку ворот. Подошел к выглянувшему на крыльцо дома лысеющему толстяку с короткой ровной подстриженной бородой, в черных шароварах, выпущенной поверх них рубашкой и куцей явчинной душегреки. Что-то зашептал на ухо. Хозяин кивнул. «Эй, любезный!» — поманил его к себе Олег. Вели людям коней моих расседлать, развьючить, напоить, до отборного овса им задать и вычистить хорошенько. Думаю, на продажу завтра лошаденок выставить. А мне вина принеси, а то забыл я уже за последние дни, каково оно на вкус. — А -э снеги, какой изготовить? — подобострастно поинтересовался толстяк. Средин небрежно отмахнулся. после съеденного утром окорока. Особого голода он пока не испытывал. Хороший кусок мяса — это не репкую травку жевать. И для здоровья полезно, и сил надолго прибавляет. Олег достал монетку, кинул ее хозяину. Тот на диво ловко поймал, скрылся в доме. Ратник, завистливо покосившись на ведуна, ушел со двора. А середин, откинувшись спиной на сток, Стал наблюдать, как несколько молодых ребят Освобождает от поклажи усталых после перехода скакунов Подошел толстяк, протянул почти литровую кружку Полную светло-желтым, прозрачным, вкусно пахнущим антоновкой вином Сам остановился недалече, поглядывая на гостя «Но чего тебе хочется, мил человек?» Отпив несколько глотков, поинтересовался Олег. «Так, стою». «Голову лопухом моешь». «Зачем?» «Чтобы волосы не выпадали». Прихлебнул еще вина ведун. «Отвар из корней лопухов и цветков ноготков. Знаешь, такие, со скрученными семенами. Две ложки корня на ложку цветков. Мыть голову раз в десять дней». Можно еще полторы ложки шишечек хмеля добавлять, но это уже чисто вкусовщина. Лопух лечит, ноготки дезинфицируют. Все, что нужно для лечения. — Так ты знахарь или богатырь, гостюшка? — А кто тебе нужен? — усмехнулся Олег. — Припасы бы мне с деревень крестных привезти, гость дорогой. Не едут в город Семерды, хазар боятся. Скоро совсем погреба опустят. Как купцов принимать? Чем кормить? Я уж не постою за ценой, крахоборничать не стану. Коли в пять убойные репы подвезешь, двойную цену за них отдам. — Отчего это ты ко мне обратиться решил? — поинтересовался Середин. — Да красноречиво кивнул хозяин в сторону сваленного в кучу хазарского оружия. «Нет, мил человек!» — покачал головой Олег. «Коль уж я отсюда уеду, то назад не вернусь. Дело у меня есть в Новгороде. Важное, доброе дело». «А для кого доброе?» — хмуро поинтересовался хозяин. «Для меня?» — рассмеялся Середин и большими глотками допил вино. Второе заплачу персидским золотом». — Не ищу я серебра и злата, купец! — тяжко вздохнул Олег. — Слово я ищу заветное. за него любую службу сослужить готов. Да только тебе, хозяин, слово это неведомо. У вещих волхвов его надо бы у мудрецов тайных неведомых. Внезапно ведуна осенила страшная догадка. — А ведь верно! — Про великие знания, народная изустная молва, вспоминают только в отношении Волхвов. После того, как над Русью нависла черная тень креста, про мудрость древности пришлось забыть. Может быть, именно это заклятие закинуло его именно сюда, на острый терминатор столь разных прошлого и будущего? Размышление середины прервало пятерка всадников. стремительно ворвавшихся во двор и сумевших непостижимым образом наполнить его до краев. На них горцевали, описывали круги, заглядывали во все двери сразу, словно были полноценной полусотней, а не крохотным дозором. Гость неведомый, у тебя сорвился хозяин, который хазар побил. Князь его к тебе требует, немедля, совсем добром. Ну, извини, мил человек. Развел руками ведун и вернул опустевшую кружку толстяку. «Вертай вьюки обратно на спину. Куда деваться?» «На повозке велю покидать. Быстрее будет», — хмуро ответил хозяин и пошел обратно в дом. Детинец муромского князя мало отличался от Белозерского. Тот же каменный прямоугольник, примерно пятьдесят на сто метров, тоже возвышался над городом раза в полтора выше стены. Правда, как и городские стены, он имел каменный низ и бервенчатый верх, а также высокую, похожую на донжун каменную башню на одном углу. Две сверхом груженные телеги с мягким поскрипыванием вкатились в дубовые ворота. Следом въехали ведун. Пригнавший с горем пополам свой небольшой табун, и настороженные ратники. Спешились у конюшни. Бойщики принялись торопливо сгружать поклажу, после чего спешно въехали в город. Все твое. Хмуро поинтересовался один из конвойных, доставивших веду на детинец. Олег молча кивнул. Но «Ну, тогда пошли. Он направился к находившейся. в углу двора, как раз под башней каменной арки. Сразу за ней повернул направо, вошел в простенькую, без всяких украшений, дощатую дверь, стал бодро подниматься по круто закрученной лестнице. Середин почувствовал, как, несмотря на надетую косуху, свитер и рубашку, по коже пополз сырой холодок. Полумрак лестничного колодца Пытались рассеять только редкие узкие окна, больше похожие на и Изредка то справа, то слева возникали двери, но все они были заперты, причем на совесть. Задвижки внизу и вверху — толстые поперечные брусы, на вбитых в стену крюках. Наконец сверху пролился свет, пахнуло смолой, свежесрубленным деревом. Сделалось заметно теплее. Окна тут стали самыми обычными, забранные тонкой слюдой. Они давали столько света, что даже глаза заболели от неожиданности. Ротник снова повернул направо, толкнул двусторчатые двери, вошел в обширное светлое помещение. — Купец доставлен, княже. Так зови его, лихай, где прячешь? Середин раздвинув остальных воинов, твердым шагом направился в горницу. Особо он не беспокоился. Если никто даже и не попытался забрать у него оружие, значит, в поруб сажать не собираются. В залитом солнцем зале с бревенчатыми стенами, с демонстративно простым, сбитым из досок полом и таким же потолком находилось человек семь. В дальнем от входа углу Там, где оставалось пятно полумрака, восседал в кресле мрачный, и худощавый, гололицый субъект в черной рясе с тяжелым бронзовым крестом на груди. Рядом торчали два сереньких молодых послушника. Еще двое мужчин стояли у распахнутого окна, глядя вдаль. Ростом не выше середина, в плечах каждый имел не менее метра. а толщина бицепсов превышала диаметр человеческой ноги. Холода они, по всей вероятности, не испытывали, поскольку носили рубахи с коротким рукавом с отделкой с тонкой вышитой тесимы Короткие волосы, длинные курчавые бороды, темные свободные шаровары, софьяновые полусапожки, да вместо мечей на поясах тяжелые палицы которыми впору Бетонные сваи заколачивать.